Глава 1. Оттеберг умел запутать собеседника. С пылом достойным неофита он пустил в ход очередную уловку. "Послушай, Майрон", воскликнул он. "Я уверен, мы сумеем утрясти это дело. Ты немного уступишь, я надбавлю. Титаны это не только спортсмены. Я хочу, чтобы все мы, включая тебя, стали настоящей командой, единым дружным коллективом. Слово за тобой". Майрон болел, раступил пальцы. Он читал где-то, что этот жест придает человеку глубокомысленный вид. Дурацкий вид, подумал Майрон. Больше выжилать грешно, Отто, сказал он, возвращая разговор к исходной точке. Я бы сбавил еще. Но мы уже уступили все, что могли. Теперь твоя очередь. Отто о задаче натряхнул головой, словно столкнулся с парадоксом, который поставил бы в тупик самого Сократа. Лицемерно улыбаясь, он обратился к старшему тренеру команды. Что скажешь, Лари? Лари Хенсон подхватил игру и стукнул по столу кулаком, увеличенное с футбольный мяч. Пускай Болиттер проваливает ко всем чертям, рявкнул он, изображая крайнюю степень возмущения. Ты слышал меня, Болиттер? Ты понял? Ну что ж, не понять, отозвался Майрон. Мне предлагают катиться из своего офиса ко всем чертям. Не валяй дурака. Умничить вздумал? Отвеча, и шумник нашёлся. Майрон посмотрел на него и произнёс: "У тебя в зубах застряла кукурузное зёрнышко. Ах ты, помник чёртОВ! Ты прекрасен, когда сердишься. У тебя такое одухотворённое лицо". Лари Хансен взглянул на хозяина. "Ты занимаешься не своим делом, болитор, и прекрасно об этом знаешь", сказал он Майрону. "Крытнее, чем беда в том, что Лари Хансен был отчасти прав". Майрон действительно занимался не своим делом. Он работал спортивным агентом всего 2 года, и клиентуру в основном составляли юнцы, которые с трудом преодолели планку отбора и получили контракты на минимальные суммы. К тому же, футбол не был специальностью Майрона, и среди его подопечных насчитывалось всего трое игроков национальной футбольной лиги, да и то один из них начинающий. И вот сейчас он сидит за столом лицом к лицу с Отто Берком, самым молодым из заправил НФЛ, ему исполнился лишь тридцать один год, и Ларри Хенсоном, бывшей звездой футбола, а ныне знаменитым тренером, и ведет переговоры о контракте, который даже в его неумелых руках обещает стать величайшим событием в истории лиги. Удивительно, но именно он, Майрон Болитор, сумел залучить в своей сети Кристиана Стила по прозвищу Неудержимый, защитника, который дважды выигрывал Кубок Хайсмана. И трижды был игроком номер 1 среди студенческих команд. 4 года подряд, о парне говорила вся Америка. Он мог похвастаться и множеством прочих достоинств: прекрасно учился, был красив, остроумен, хорошо воспитан, да к тому же белый. И вот теперь он клиент Майрона. Мы сделали ставку, господа, продолжил Майрон. И считаем наше предложение достаточно честным, даже более. Оттоберг покачал головой. Ваше предложение дерьмо, рыкнул Ларри Хенсон. Ты неприходимый тупица, Болитер. Под твоим руководством карьера парни пойдет под откос. Майрон развел руками. Может, займемся этим вместе? Хенсон уже был готов вновь разразиться бранью, но Отт поднял ладонь, и Ларри затих. В годы футбольной славы Ларри никто, ни Дик Баткис, ни Рей Нитшке. не мог остановить его даже повиснув у него на плечах, а сейчас этот худосочный выпускник Гарварда успокаивал Хенсона одним моновением руки. Сцепiv пальцы от Берг продолжал улыбаться и сверлить Майруна взглядом. Хозяин Титанов был не высок и отличался хрупким телосложением. У него были самые маленькие руки, которые когда-либо видел Майрун, тёмные длинные волосы, как у рок-музыканта, ниспадавшие на спину. И детское личико с жеденькой, словно нарисованной, козлиной бородкой. "Давай поговорим спокойно и рассудительно", предложил Отто. "Спокойно и рассудительно, хорошо. Вот и славно. Надеюсь, это облегчит нашу задачу". Скажем откровенно, крестьянский стиль, тёмная лошадка с туманными перспективами. Это будет его первый сезон в лиге профессионалов, и он может оказаться пустышкой. "Уж кому как не тебе болит знать о способных спортсменах, которые ничего не добились в жизни. И остались у разбитого корыта", прохрипел Лари. Майрон пропустил его слова мимо ушей. Он не в первый раз слышал подобные намёки и давно перестал обращать на них внимание. "Мы говорим о самом многообещающем защитнике в истории футбола", ровным тоном промолвил он. "Вы трижды уступали, пытаясь заполучить Кристиано" И отдали за него шесть игроков. Вы не поступали бы так, если бы игра не стоила свеч. И тем не менее, ваше предложение, Отта посмотрел вверх, словно надеясь прочесть нужное слово на потолке, звучит не солидно. Куча дерьма, вернул Лари. Это последнее предложение, произнёс Майрон. Отта покачал головой, не переставая улыбаться. Давай разберём его по косточкам, рассмотрим с разных точек зрения. Ты Майрон новичок в нашем деле. Ты был спортсменом, а теперь хочешь стать у руля. Я тебя понимаю. Ты молод, готов свернуть горы. Это качество достойно уважения. Майрон с трудом сдержался. Вот то был его ровесник. Ну уж если ему хочется выглядеть умудренным опытом старцем, то пусть выпендривается. Если ты допустишь в этом деле промашку, твоей карьере конец, продолжил Отто. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Большинство специалистов полагают, что ты не готов к работе с такими серьёзными клиентами, как крестьянин. Впрочем, я не разделяю это мнение и считаю тебя одарённым, умным и проницательным, хотя решения, которые ты принимаешь, Отто покачал головой, будто школьный учитель, разочаровавшийся в любимом ученике. Лари поднялся и уставился на Майрона. "На твоём месте я бы дал парню добрый совет", проговорил он. Я бы порекомендовал ему обратиться к настоящим агентам. Разумеется, Майрон был готов к спектаклю Злой полицейский Добрый полицейский. Он был готов и к худшему, но Ларри Хенсон почему-то не спешил упоминать об интимной стороне жизни его матушки. И всё же Майрон предпочитал злово полицейского доброму. Ларри лез напролом, и его действия было не трудно предугадать, а Отто оставался непредсказуем, как Поле с высокой травой, в которой гнездились ядовитые змеи. Если так, я не вижу смысла продолжать беседу, заявил Майрон. Оттягивать решение неразумно, заметил Отто. Проволочка может подмочить незапятнанную репутацию крестьяна, и будет стоить немалых денег, а ты ведь не любишь терять деньги, Майрон. Ты так думаешь? Но в этом нет ни малейших сомнений. Позволь мне записать твои слова. Майрон вынул из кармана карандаш и принялся водить им по бумаге. Я не люблю терять деньги. Он поднял голову, посмотрел на Отта и Лари и, ухмыльнувшись, добавил: «Как я понимаю, сегодня вы решили преподнести мне урок житейской мудрости». Чёртов умник, прорвчал Лари. На лице Отта продолжалась ясная улыбка. Боюсь, Кристиан вскоре навострит лыжи, сказал он. Это почему же? Я знаю немало людей, которые всерьез связывают свои планы с его будущим. Но есть и такие, кто полагает, что Кристиан причастен к исчезновению девушки. Ага, сказал Майер, он все ясно. Что тебе ясно? Но ты опять начинаешь мутить воду. А я уж подумал, что с этим покончено. Ларри Хэнсон ткнул в сторону Майера большим пальцем и заявил: Нет, как коф на хал. Стоит поднять законный вопрос об этой девке, бывшей подружке Кристиана. И болитор тут же начинает вортеться, как уш на сковородке. Это все пустые сплетни, прервал его Майрон. Им никто не верит. В сущности, слухи лишь укрепили расположение публики к крестьяну. И кстати, прекрати называть Кэти Калвер девкой. Ларри приподнял брови. Блудешь честь бедняжки. Выражение лица Майрона не изменилось. Он познакомился с Кэти Калвер пять лет назад, когда она была еще старшеклассницей. Но уже расцветала, обещая в скором времени сравняться красотой со своей сестрой Джессикой. Полтора года назад Кэти при загадочных обстоятельствах исчезла из студенческого городка университета Рестон, и с тех пор никто не знал, где она и что с ней произошло. Подобные истории всегда занимают досужие умы. Красивая девушка, невеста футбольной звезды Кристиана Стила, сестра известной писательницы Джессики Калвер, следы насилия Журналисты не могли пройти мимо этого дела. Они набросились на него словно исгладавшиеся гости, которых наконец-то пригласили к праздничному столу. Недавно семья Калвер постигла ещё одна утрата. 3 дня назад погиб отец семейства, Адам Калвер. В полицейских отчётах происшествие называлось убийством, совершённым неопытным грабителем. Майрон хотел отправиться к Калверам, чтобы выразить соболезнования, но потом решил воздержаться. Он не был уверен, что ему обрадуется, а в глубине души подозревал, что его даже не пустят на порог. Что ж, если вы послышался стук в дверь, и в комнату заглянула эсперанса. Вас приглашают к телефону, Майрон, сказала она. Попроси передать сообщение тебе. Думаю, вам стоит подойти лично. Эсперанса продолжала выглядывать из-за двери. Тёмные глаза девушки не выражали ровным счётом ничего, но Майрон её понял. Сейчас приду, сказал он. Эспиранца скрыл за дверью. Ларри Хенсон восхищенно присвистнул: "А у тебя классная тёлка, Болитор". Спасибо, Ларри. В твоих устах эти слова звучат искренней похвалой. Майрон поднялся из-за стола: "Я скоро вернусь. У нас не так много времени, чтобы просиживать в твоей конторе день-деньской". Понимаю. Плотно прикрыв дверь комнаты для переговоров, Майрон взглянул на Эспиранцу. Это Кристиан, сказала девушка. У него что-то срочное. Кристиан стил. Глядя на хрупкую фигурку Эспирансы Диас, никто не догадался бы, что в прошлом она 3 года занималась профессиональным армрестлингом и пользовалась известностью под прозвищем Маленькая пончо. На самом деле она была латиноамериканкой, и в её жилах не было ни капли индейской крови. Всё это чепуха. говорили члены лиги жаб, женщин армрестлеров и борцов, что латина, что индианка, какая разница. В пору расцвета её славы на спортивных аренах различных штатов еженедельно разыгрывался один и тот же спектакль. Эспиранса Диаспончо выходила на ринг в мокасинах, кожаной накидке и повязке, которые были перехвачены её длинные чёрные волосы. Перед началом схватки она сбрасывала накидку, обнажая хрупкое тело, цвет которого никак не вязался с традиционным обликом американских аборигенов. Борьба на руках достаточно примитивная, удручающе однообразное действо. Бывают плохие борцы, бывают хорошие. Эспиранса принадлежала к последним и ходила в героинях. Её ладная фигурка отличалась изяществом и гибкостью. Эспирансу нельзя было не любить. И всякий раз, когда противница пользовалась запрещенными приемами, бросала песок в глаза, либо пускала в ход какой-нибудь устрашающий предмет, который замечали все, кроме судьи, испиранса неизменно побеждала не грубые силой, а умением. Как правило, после выступления неудачница вызывала на ринг пару подруг, и они втроем набрасывались с кулаками на беззащитную храбрую красотку. Повергая в притворный ужас комментаторов, уже видевших то же самое на прошлой и позапрошлой неделе, когда аспиранте приходилось особенно туго, из раздевалки ей на помощь спешила большая мама, похожая на маман, то неуклюжее существо. Вдвоём они разделывали противника по дёрях, превращая заурядную драку в захватывающее зрелище. Я возьму трубку у себя в кабинете, сказал Майрон. С порога кабинета была видна прикреплённая к столу табличка подарок его родителей. На табличке значилось Майрон Болитер, спортивный агент. Майрон покачал головой. Он до сих пор не мог взять в толк, что заставили родители дать ему такое имечко. Когда семья Болитеров переехала в Нью-Джерси, Майрон принялся уверять новых одноклассников, будто его зовут Мики, но номера не прошёл. Тогда он попытался закрепить за собой прозвище Мики. Но ребята неизменно сбивались на его настоящее имя. Очень уж им запомнилась кличка Бессмертного чудовища из фильма ужасов. Вот вам ответ на очевидный вопрос. Нет, Майрон никогда не простит своих родителей. Кристиан спросил он, подняв трубку. Мистер Болиттер, это вы? Да, и прошу тебя, называй меня Майроном. Умение смиряться с неизбежным признак мудрости. Мне очень неловко отрывать вас от отдела. Я знаю, вы человек занятой. Да, я занят. В соседней комнате сидят Оттберг и Ларри Хенсон. Мы обсуждаем твой контракт. Я очень вам благодарен, мистер Болитер. Но дело не терпит отлагательства. Голос в трубке дрогнул. Мне нужно встретиться с вами как можно быстрее. Майрон перехватил трубку другой рукой. Что случилось, Кристиан? А за бочина осведомился он. Я, я не хотел бы говорить об этом по телефону. Вы не могли бы приехать ко мне в общежитие? Майрон глубоко вздохнул. Да, конечно. Когда? Если можно прямо сейчас. Я не знаю, как быть. Я хочу, чтобы вы взглянули собственными глазами. Майрон ещё раз вздохнул. Ладно, придётся выпроводить от Тайлары. Думаю, это только облегчит дальнейшие переговоры. Буду через час. Уложиться в срок не удалось. Майрон спустился в гараж кини на сорок шестой улице неподалеку от здания на Пятой Авеню, где находился его кабинет. Кивнув смотрителю Марио, он миновал висящий на стене прииск урант. Внизу мелкими буквами было приписано: "В стоимость услуг не включен налог девяносто семь процентов" и отправился к своему Форду Таурусу, припаркованному на нижнем этаже. Он уже коснулся дверцы, когда послышался тихий протяжный звук. напоминающее шипение змеи. Звук доносился со стороны заднего правого колеса. Всклянув туда, Майрон обнаружил, что протектор располосен ножом. "Привет, Майрон", резко обернувшись, он увидел двух мужчин, которые стояли напротив и ухмылялись. Один из них мог поспорить своими размерами с какой-нибудь маленькой странной третьей мира. Майрон и сам был крупным мужчиной, почти 6 футов 4 дюйма ростом и весил 220 фунтов. Но стоявший перед ним тип был дюйм и на два выше и тянул фунтов на триста. Его тело штангиста-тяжеловеса вздувалось буграми мышц, от чего казалось, что он носит под одеждой спасательный жилет. Другой незнакомец был обычного телосложения, на его голове красовалась шляпа федора. Примечание: шляпа обычной из фетра со средней тульей и прямыми относительно узкими полями. Конец примечания. Громила двинулся к машине Майрона, мерно поводя опущенными руками и покачивая головой. Та часть его тела, которая у нормальных людей называется шеей, слегка поскрипывала. Что, не палатки с тачкой, спросил он. Шины лопнула, отозвался Майрон. Достаньте из багажника запаску и замените колесо. Чёрта с два, оболитер. Это предупреждение. Вот как. Громила ухватил Майру на золотоскога пиджака, оставь в покое чья-золандра, у него уже есть патрон. Ну, сначала смените колесо. Громила растянул губы в отвратительной улыбке. В следующий раз я не буду таким добрым, сказал он и слегка тряхнул свою жертву. Понятно. Надеюсь, тебе известно, что анаболические стероиды приводят к половому бессилию, отозвался Майрон. Лицо Громила побагровело. Неужели? Может разбить тебе морду? Или сделать из тебя овсянку? Овсянку? Ага. Какое образное выражение. Пошёл ты. Майрон удручённо вздохнул, и тот же мик ударил лбом по носу толстяка. Послышался хлюпающий звук, словно кто-то наступил на жука. Из ноздрей грабило хлынула кровь. Ах ты, сукин. Майрон схватил противника за волосы на затылке, откинул его голову назад и ударил локтем в кадык, где два не расплющив трахею. Раздалось бульканье, затем болезненный хрип, и наконец воцарилась тишина. Майрон нанёс кинжальный удар ладонью по шее Грамилы. Грамила повалился на пол и остался лежать, словно куча влажного песка. Хватит, мужчина в шляпе подскочил поближе, держа в руке пистолет, нацеленный в грудь Майрона. Назад, быстро. Майрон посмотрел на него, прищурив глаза. Это у вас настоящее федора? Назад. Ладно, сдаюсь. Зря ты так с ним обошелся, сказал мужчина в шляпе. Он лишь делал свою работу. А, так я неправильно его понял, произнес Майрон. Боже, мне так стыдно. Держись подальше от Чезаландры. Больше от тебя ничего не требуется. Чёрта с два. Так и скажи Рой о Коннору. Чёрта с два. Мы не принимаем ответы, только передаем предупреждение. Не вступая в дальнейшие прирекания, мужчина в шляпе помог своему приятелю подняться на ноги. И тот не твердым шагом отправился к своему автомобилю, одной рукой сжимая нос, а другой потирая шею. Нос превратился в лепешку, но горло пострадало еще сильнее и, вероятно, причиняло своему хозяину нестерпимую боль. Незадачливые посланники устелили машину и быстро выехали из гаража, так и не сменив маэроно колесо.